Глава двадцать семь. Утро начинается с назойливого звонка в дверь. Я не успеваю разлепить веки, чтобы посмотреть, который час, как звонок повторяется. Вот же настойчивые! И ведь не в домофон, который можно проигнорировать, отмахнувшись, что это кто-то ошибся, пытается попасть в соседнюю квартиру, рекламная рассылка, а именно в дверь, что прямиком указывает на соседей. Я заливаю кого-то? «На этаже пожар?» «Мама...» Тина удивлённа, когда вижу на пороге родительницу. «Ты как? А ты ещё спишь?» Перебивает она, заходя без приглашения в квартиру. «Уснула я вчера поздно. Плюс усталость, плюс нервы, плюс посиделки с Юлькой и клуб. Поэтому неудивительно, что в девять утра я чувствую себя невыспавшейся и разбитой». Но объяснять это маме значит разрушить образ правильной дочери, коей я и была до недавнего времени. Наверное, в моем возрасте уже можно это делать, но все же не сегодня, не в этот раз. Так выходной же. Закрываю за ней дверь. Поэтому я и приехала. Как ты попала в подъезд? Мужчина какой-то заходил с верхнего этажа. Я вместе с ним и прошмыгнула. Ясно, проходи. Беспомощно киваю в сторону кухни. «Сегодня не тот день, когда я рада гостям, даже таким близким, как мама. Но не выгонять же собственного родителя. К тому же я сама виновата. Обещала ведь ей позвонить на прошлых выходных и забыла. В следующий раз лучше предупреди перед тем, как приехать. Меня могло не быть дома». «А у тебя появился кто-то?» – оживляется она. «Да, у меня есть друзья». Фыркаю показательно. И иду чистить зубы, пока мама не успела почуять от меня амбре вчерашнего вечера. Слушать нервоучения от родительницы я не готова. Нет, голова у меня не болит, и похмелья нет. Просто состояние нестояния как говорит Юлька, и ощущение, будто меня вчера катком переехали. «Садись завтракать!» Командует мама, когда я выхожу из ванной комнаты с полотенцем в руках после водных процедур. На столе уже стоит заваренный чайник с чаем, кружки, тарелка с пирожками, мытая клубника. Я послушно сажусь за стол, терпеливо дожидаюсь, когда мама нальет мне чай и забираю кружку. «Чем ты вообще питаешься?» – открывает она холодильник. «У тебя тут пицца, сырники и остатки колбасы. Ты вообще готовишь?» «Гастрин заработать хочешь?» «Мам!» Отхлебываю горячий чай. Горло подозрительно першит. То ли я просто еще не ела, то ли дает о себе знать вчерашний ледяной мохито. Мама хлопочет у плиты. Гремит кастрюлями, сковородками. Что-то колдует там. «Сейчас яичницу сделаю. Яйца свежие я тебе привезла. Курицу в морозилку положила. Она ощипана и выпотрошена. Другую сейчас варить поставлю». Ни супа, ни второго. Лика, как ты живешь? Была замужем, я хоть спокойно была. Когда в доме есть мужик, уже не получится лениться. Там хочешь не хочешь, а придется готовить. А значит и о себе не забудешь. Я ковыряю ногтем клеемку на столе. Сейчас начнется старая песня о том, что девке одной жить никак нельзя. Что надо срочно мужа искать, а без него жизнь не жизнь. Спорить бесполезно. Мама – человек старой закалки. А тогда воспитывали так, что женское счастье в наличии мужика рядом. И неважно какого. Хоть алкаш, хоть тиран, хоть бабник. Мне еще повезло, что я официально замужем была. Это тоже, по мнению родителей, очень важный пунктик в биографии женщины. «Не переживай, нормально я питаюсь. Вчера просто закончилось все, я не успела сварить». «Сегодня думала закупиться и приготовить что-то». «Думала она!» «В твоем возрасте поздно думать, действовать надо. Одно тяжело – тащить все на себе». «Ты кредит выплатила?» «Нет еще». «Плохо!» «Тяжело вздыхает она, и мне это не нравится». В голове звенит первый тревожный звоночек. «Как папа?» «Чувствую себя плохой дочерью. После того, как я уехала в город», Вначале учиться, потом работать. Вышла замуж и осела тут окончательно, я очень редко стала наведываться к родителям. Да что говорить, я даже звонила не каждые выходные. Папа? Рассеянно роняет она. Да так, со здоровьем вроде все нормально. Обычно мама с порога рассказывает, как у них дела, какие новые сорта смородины, малины, яблок и прочего они высадили у себя в саду. как они с папой разругались по поводу теплицы, какие закрутки наварили в этом году. жалуется что в старая потекла крыша, и отец возился с ней два дня, а потом слег с больной спиной. А соседка баб Маша опять выпустила гусей на наши грядки. Они все пожрали, и папа грозился в следующий раз зарезать их всех. А сегодня внезапно тишина. «Мам, вы что, поссорились?» «С чего ты взяла?» Не знаю, просто. Я бы и рада была, если бы ошиблась. Она выкладывает на тарелку глазунью, выключает плиту и ставит передо мной завтрак. Садится напротив. Ешь вон давай. Одни глаза до нос остались. Я послушно приступаю к завтраку, отмечая, что горло все же воспалено. Глотать неприятно. Нужно бы до аптеки сгонять за леденцами. Медленно пережевываю каждый кусочек. Запиваю горячим чаем. Приятно, когда о тебе заботится. Но меня не покидает ощущение, что мама не просто так взяла паузу. Что новости, с которыми она приехала, меня не обрадуют. И мои опасения подтверждаются. Как только я заканчиваю есть, складываю грязную посуду в мойку и возвращаюсь за стол. Мама, кусая губы, нерешительно спрашивает. «Лейка, у тебя есть знакомый юрист?» Или кто-нибудь, кто может посоветовать такого спеца? У меня челюсть отваливается до пола. Мама и юрист настолько разные, несовместимые понятия, как мороженое и космический корабль. Мне в голову не приходит ничего такого, зачем бы ему понадобится такой спец? Вы с папой разводитесь? Имущество делите? Хотя какое там имущество? Дом в деревне и земля 20 соток. Там денег от их продажи не хватит даже на покупку однокомнатной квартиры. А уж если делить на два... Нет-нет, что ты? Машет она, и у меня груз падает с сердца. Ну, хоть тут все, слава богу, остальное ерунда. Но нет, как оказывается, я рано радуюсь. У папы проблемы, признается наконец. Молчит несколько секунд, словно собирается с духом и продолжает. На днях загорелся дом семёновский Тот, который отец хотел купить года два назад, чтобы хозяйство расширить. Там уж и дом не дом, сарай одним словом. Хозяева давно не живут. Вначале говорили, что дети туда приедут. Внуки. А тем деревня даром не нужна. Сама знаешь. Вот и стоял закрытый нежилой. Местные алкаши разворовывали потихоньку. Бомжи начали захаживать. А недавно кто-то поджег. Отец первый увидел. и пожарных вызвал, и сам помогал тушить. А сосед, когда узнал, обвинил твоего отца. Мол, тот давно зарился на мой дом, хотел прибрать к рукам, вот и поджег. Наговорил там поздно отчего. Полиция, как преступника, пришла забирать отца. Вся деревня видела. С каждым словом ей становится все тяжелее рассказывать, а в конце она и вовсе начинает рыдать. Я вскакиваю со своего места, обнимаю ее за плечи. Прижимаю к себе, как ребенка, успокаиваю. «Подожди, а свидетели?» «Вот и оно, что семён подсуетился. Бомжей каких-то привел с показаниями. Может, сам поджег, а с нас денег стрясти хочет. Что мы ему плохого сделали?» Всхлипывает мама. «Ты бы видела, на какую сумму он свой сарай оценил. Ни один дом в нашей деревне столько не стоит». Понаписал, что там чуть ли не дворец был. Я машинально глажу ее по спине, плечам, а в голове на высокой скорости мелькают картинки. Дед семён был самым вредным соседом в деревне. Жил он напротив, и ему вечно все мешали. Дети, бегающие под окнами, соседи, ездящие на автомобилях мимо его дома. И сколько я его помню, он вечно с кем-то судился». Самое интересное, Семен Петрович почти всегда выходил победителем в спорах. Поговаривали, что кто-то из его родственников работает в органах и помогает ему выигрывать дела. Поэтому, когда он с женой переехал в городскую квартиру, у нас все наконец-то свободно вздохнули. Обрадовались, что избавились. А еще семён Петрович был дедушкой Паши, моего бывшего мужа. Мама берет себя в руки, выдыхает. Оглядывает кухню, стараясь не смотреть мне в глаза. Видимо, боится, что снова расплачется. Или стыдится того, о чем придется меня просить. А я жду главного вопроса, который не может не прозвучать. «Ты сейчас общаешься с Павлом? Можешь попросить его поговорить с дедом? Отца ведь посадят».